Пока Звездолобый орал и хватался за рану, Коэн подсёк его оставшуюся ногу и повернулся к остальным. — Это же дурь какая-то! — объявил он. — Почему вы на меня не набрасываетесь? — Вот именно! — подхватил чей-то голос рядом с его поясом. Ювелир вытащил откуда-то очень большой и грязный топор, который должен был добавить ко всем ужасам боевых действий верное заражение крови. Четверо звездолобых взвесили свои шансы и попятились к двери. И сотрите эти дурацкие звезды, распорядился Коин. Можете передать всем, что Коин Варвар очень рассердится, если снова увидит такие рисунки. ясно?» Дверь захлопнулась. Мгновение спустя топор ударился об нее и, отскочив, срезал полоску кожи с Коиновой сандали. Извини. — пробормотал гном. — Он принадлежал моему деду. Обычно я калю им дрова. Коэн испытующе пощупал подбородок. Вставные челюсти вроде бы чувствовали себя весьма неплохо. — На твоём бы месте! Я бы всё равно убрался отсюда! — заметил он. Но гном уже сновал по комнате, сыпая драгоценные металлы и камни с подносов в кожаный мешок сверток с инструментами отправился в один карман пакетик с законченными ювелирными изделиями в другой гном скряхтением просунул руку в ремни прикрепленные по обеим сторонам маленькой наковальни и взвалил ее себе на спину так сказал он я готов ты идешь со мной до городских ворот если не возражаешь ответил гном ты ведь не злишься на меня нет «Топор оставь здесь!» Они вышли под лучи полуденного солнца на пустынную улочку. Когда Коэн открыл рот, тени наполнились крошечными яркими точечками. «Мне еще нужно забрать друзей», — сказал он. «Надеюсь, с ними все в порядке. Тебя как зовут?» «Недобор». «Слушай, недобор! Здесь есть поблизости место, где можно...» Коэн любовно помедлил, смакуя слова. «Заказать бифштекс!» Звездолобы и закрыли все харчевни. Они говорят, что грешно есть и пить, когда... «Знаю, знаю!» — перебил его Коэн. «Похоже, я начинаю разбираться в местном положении». «Они хоть что-нибудь одобряют?» Недобор на пару минут погрузился в раздумье. «Да, поджоги всякие», — ответил он наконец. «У них это очень хорошо получается» книги жгут и все прочее. Большие костры получаются. Коэн был потрясен. — Костры из книг? — Да, ужасно, правда? — Эдди, говори! — подтвердил Коэн. Лично он считал это возмутительным. Человек, ведущий суровую, полную лишений жизнь под открытым небом, зная цену хорошей толстой книги, которая должна выдержать по меньшей мере один сезон «Кухонных костров», если вы будете аккуратно использовать страницы. Множество жизней было спасено в снежную ночь горстью отсыревших щепок и по-настоящему сухой книгой. А если вам захочется покурить, а трубки под рукой нет, то книга всегда к вашим услугам». Коэн отдавал себе отчет в том, что люди пишут в книгах разные вещи. Это всегда казалось ему легкомысленной тратой бумаги. «Боюсь, если твои друзья встретились с этой толпой, у них возникли неприятности», — печально сказал недобор, когда они шли по улице к центру города. Завернув за угол, они увидели костер. Он был разожжен посреди мостовой. Пара звездолобых подкидывала в него книги, вытащенные из соседнего дома, дверь которого была выбита, а стены размалеваны звездами. Новость о Коине еще не успела разнестись по городу. Истребители книг не обратили никакого внимания на то, что он подошел к ним и прислонился к стене. Скрученные хлопья сженой бумаги подпрыгивали в нагретом воздухе и, поднимаясь над крышами, уплывали вдаль. «Что это вы творите?» — спросил Коэн. Одна женщина тоже со звездой на лбу откинула волосы черной от сажи рукой, пристально посмотрела на его левое ухо и провозгласила — «Избавляем диск от пороков!» Два человека, выйдя из здания, смерили героя, по меньшей мере его левое ухо, свирепым взглядом. Коэн протянул руку и выхватил у женщины тяжелую книгу. Переплет книги был утыкан странными красными и черными камнями, которые, как подозревал Коэн, складывались в какое-то слово. Он показал книгу недобору. «Некротелекомникон!» — объяснил гном. — Он в ходу у волшебников. По-моему, это про то, как вызывать мертвых. — Вот тебе и волшебники! Коэн потер страницу между большим и указательным пальцами. Она была тонкой и довольно мягкой. Несколько неприятные на вид органического происхождения письмена ничуть его не обеспокоили. Да, такая книга может быть человеку настоящим другом. «Я слушаю, тебе что-то нужно?» — повернулся он к одному из звездолобых, который схватил его за руку. «Все магические книги должны быть сужены», — ответил тот несколько неуверенно, поскольку нечто в Коиновых зубах вызывало у него мерзкое ощущение здравомыслия. «Почему?» — осведомился Коэн. «Нам явилось откровение». Теперь улыбка Коина стала широкой, как мир, И несколько более опасный. «Наверное, нам пора идти», — нервно заметил недобор. За их спинами на улицу высыпала целая компания звездолобых. «Мне что-то захотелось кого-нибудь убить», — все еще улыбаясь отозвался Коэн. «Звезда велит, чтобы диск был очищен», — заявил звездолобый, отступая назад. «Звезды не разговаривают! Отрезал Коин, вытаскивая меч. Если ты меня убьешь, на мое место встанет тысяча, предупредил Звездолобый, приникая спиной к стене. Ага, рассудительным голосом подтвердил Коин. Но суть-то не в этом. Суть в том, что именно ты будешь мертв. Адамово яблоко Звездолобова задергалось, как мячик раскидай. Он скосил глаза на Коинов меч. Это тогда, признал он, но вот что я тебе скажу. Как насчет того, чтобы мы потушили костер? Хорошая мысль, одобрил Коэн. Недобор дернул его за пояс. К ним бежали другие звездолобы. По сути, дело небольшая, хорошо вооруженная толпа. Дело начало приобретать несколько более серьезный оборот. Коэн, угрожающе махнул в их сторону мечом, повернулся и бросился прочь. Недобор с трудом поспевал за ним. «Забавно», — выдохнул гном, когда они понеслись по переулку. «Мне было показалось, что ты предпочитаешь принять бой». «Шутки у тебя дурацкие». Добежав до конца переулка и завернув за угол, Коэн быстро прижался к стене, снова вытащил меч, постоял немного, склонив голову набок и прислушиваясь к приближающимся шагам, а затем описал на уровне живота параллельный земле круг. Послышался неприятный звук. Раздалось несколько вскриков, но к этому времени Коэн, который бежал необычной шаркающей трусцой, позволяющей облегчить нагрузку на его больные ноги, был уже далеко. Завернув вместе с мрачно трюхающим недобором в разрисованную багровыми звездами таверну, он с легким вскриком боли вскочил на стол, пронесся по нему, тогда как недобор, следуя за героем шаг за шагом, пробежал, не пригибаясь снизу, спрыгнул на другом конце, пинками проложил дорогу через кухню и вылетел в очередной переулок. Они еще несколько раз свернули за угол и свалились в каком-то дверном проеме.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 Пару минут они стояли и смотрели на сундук. оэн «Да!» «А что значит фантасмагорический?» «Ну, фантасмагорический Но фантасмагорический это...» Коэн замолчал и раздраженно посмотрел вниз. «Попробуй его пнуть, сам поймешь!» Подкованный железом каблук гномьего сапога врезался в стенку сундука.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 Его рот то открывался, то закрывался. «А ты откуда знаешь?» Но Коэн его не слышал. Он сидел перед сундуком, если принять доску с замочной скважиной заперед, и смотрел на него, не отрывая глаз. Недобор попятился. «Чудно», — отметил его сознание, «но эта проклятая штуковина действительно смотрит на меня». «Ладно!»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 и с разбегу бросился на ближайшую стену. Во все стороны брызнули глиняные кирпичи и пыльная известка. Коэн заглянул в дыру. С другой стороны стены оказалась маленькая неприбранная кладовка. Сундук постоял посреди нее, и весь его вид излучал крайнюю растерянность.